Самуил. Мыслям не свойственно воскресать. В этом заключалась вся горечь его умирающей жизни. Никакого бессмертия. Наволочка, в которую замотают его труп, вырытая под тепломагистралью яма, недолгое пребывание в неудобном багажнике и точка. без риска обратиться в многоточие. Его мутило, хотелось пить и вместе с тем плеваться, но он не мог этого сделать, потому волочил свою длинную кровавую слюну пополам всех комнат. Конечно, он осознавал, что доставляет неудобство сумасшедшая старуха измаялась мыть полы, Каждый божий день она приходила в его квартиру, звала его, выговаривая полное имя. «Бог мой!» — он был назван в честь последнего великого судьи. Ставила табуретку, которую звала тубареткой, посреди комнаты и зазывно брала в руки массажную расческу с тучной пластмассовой рукоятью. Она гладила его по лбу, он мурлыкал в ответ — Но когда расческа близилась к бокам, а тем паче к копчику, он валился на бок, выпускал когти и колотил по ней ослабевшими лапами. Его шерсть поредела на животе, за ушами, а с неделю назад хозяйка вырвала целый клок с его груди, когда ласкала его и плакала. Ласкала и плакала. Пыльный карандаш, задетый скорой тряпкой, подгоняя серые клубы, угодил ему в бок. Хотелось грызться, и хотелось наперекор смерти жить. Он изо всех сил вырвался из-под тахты и побежал к раскрытому шкафу, чтобы затаиться в том самом отделении, где для него постелили полиэтилен. Бабушка стала призывно ксыкать, махнула на него рукой, Оперлась о швабру и сказала в распахнутое окно. «Что же нам делать с Германом, а, Самуил?» Первое имя относилось к сыну хозяйки, которого он нещадно драл в отрочестве, валился на бок, кусал, что есть мочи, вцеплялся в запястье, а задними лапами бил по руке до беспамятства. Зачастую только задиранием верхней челюсти его принуждали угомониться. Затем Герман брал Самуила за шкирку и метал в соседнюю комнату. Ему положительно нравилось то, что он приземлялся исключительно на лапы. Последние годы Герман не притрагивался к своему питомцу. Он мрачно углублялся в пыльные книги или в складник — Лёжа на тахте за спиной своего отца, который нынче всякий вечер тратил на поиск ножей в безбрежной сетевой хмари Марки сталей, материал для рукоятей в его жизни значили больше, чем благополучие собственных детей. Детей. А он был ведь оскоплён. Знакомым хирургом на кухонном столе в конце века. Вспомнил он, устраиваясь в шкафу на шуршащий пакет, с которого на него глядела ломкая надпись о Боге и прочь. Бабушка принялась мыть окно. Воспользовавшись мнимым одиночеством, она сняла штаны и верхнюю сорочку. Ее наружность ужасала Самуила. короткая стрижка Бордовый цвет крашеных волос, морщины, в которых могло потеряться время, и охровое пятно под правым глазом, которое ее дочь от чего то шепотом за глаза звала меланомой. Толстые короткие ноги и живот, громадный вздувшийся живот, который выдавался вперед далее груди, бессильной взрыхленной груди семидесятилетней женщины. Теплый сентябрьский свет скрадывал уродство старости, стушевывал ее фигуру и, казалось, приближал белосадолитовое небо к зрачкам, так что те сужались в толстые поперечные линии, плывшие корягами в голубом белке. За окном, на подоконник которого взгромоздилась старуха, рос боярышник, нетронутый золотым тлением, смесистыми рыжеприглушенными ягодами. На нем, бывало, собирались наглые сороки и стрекотали, дразня его. Впрочем, последние несколько месяцев ничего подобного не происходило. Чуть поодаль росли охровые сосны, а за ними стоял дом бабушки. Растрескавшееся асфальтовое пространство перед ним было заставлено машинами, которые заезжали на тротуары своими громадными колесами и друг к другу с ведомой отзывчивостью. Внезапно кто-то под окном мяукнул. Бабушка всполошилась и закричала в шкаф. «Выходи, Сэмик, там твои друзья!» Уменьшительно-ласкательных имен он на дух не переносил, и сейчас, когда его челюсть распадалась, отдавая метастазы в правое легкое, Ему было не до мармеладных помяукиваний с дворовыми кошками, которые жили под кухонным окном. Под опалубкой, неподалеку от боярышника, была вырыта ямка, которая вела напрямую в подвал. Там и маялись кошки, хороня каждый помет, по нескольку котят, хороня и рождая. Беспрестанность круговорота пугала его — Он не помнил своей матери, зато твердо знал, что она была из приличных питомцев. Впрочем, даже сейчас ему было жаль тех напуганных, взлохмаченных, сухощавых созданий, прячущихся в подвалах и лакомящихся крысятиной, а иногда и его сухим кормом, от которого он отказался месяц назад. Шум коробки... ударение сухарей друг о друга вызывали в нем горечь воспоминаний о тех далеких временах, когда его жизнь обещала быть вечной. Так и сейчас старуха потрясала коробкой над ямой и радовалась обжорству подвальных кошек, как будто бы и ей не предстояло умереть. Послышался металлический шорох замочной скважины. Бабушка всплеснула руками и побежала отворять. Пришла дочь хозяйки. Он не любил ее голоса, и комнаты ее он не любил. Громадные, уродливые, тряпичные создания, призванные заменять им его, безжизненные куклы, годные лишь на то, чтобы впускать в их мягкие тела когти и драть. Драть, драть! Упоительно и нещадно. Он ненавидел эту шестнадцатилетнюю кокетку, он с удовольствием бы выцарапал ей глаза за то, за то, что она переживет его на полстолетия. Каков срок! Ее комната, оклеенная звездчатыми обоями, светившимися в темноте, была полна дурными запахами и бесконечными склянками различных форм. В их сосредоточении на сером столе стояла фотокарточка в коричневой недеревянной оправе, а на ней красовались Это пава с накладными ресницами и некий тип, которого он видел лишь однажды, когда никого не было дома. Они заперлись в комнате и, кажется, играли в какую-то игру, которая сводилась к тому, кто громче крикнет. Из кухни донесся звук льющейся воды, а из большой комнаты выкатываемого пылесоса. В прежнее время он истово боялся его гудения, но не теперь. Нет, пускай его затянет в эту утробу. Все лучше, чем терпеть невыносимую боль, будто бы клык животного, которого ты только-только убил, вонзился в нижнюю челюсть, зажегся синим пламенем, и та ноет, ноет, ноет, так что исхода нет, нет никакого исхода к бессмертию. Только позыв к мочеиспусканию заставил его вылезти из шкафа. Медленно, прижимаясь к стене, Лапами натыкаясь на плинтус, размахивая хвостом от раздражения и боли, он направился к туалетной комнате, зацепил дверь лапой и очутился в темном пространстве, заполненном его запахом, который он никак не мог закопать. После мочеиспускания в коробку для пропарки шприцев, которую пятнадцать лет назад принесла с работы его хозяйка, он обыкновенно скреб со стервенением лапами по лазурному кафелю и старался не думать, что это положительно смешно. Потому что, черт подери, что такое вся ваша вера, как неточное следование ритуалам и безумным установкам. Так что молчите и дайте сделать дело. Но вдруг безжизненный свет упал на все, что было расположено в этом пространстве. циклопическую стиральную машину, ощерившуюся корзину для грязного белья, безмятежный унитаз с аутичным сливным бочком, лазурный кафель с белыми щелями, отделявшими один квадрат от другого, и на него, что раскорячившись, сидел на алюминиевом поддоне для кипячения шприцев. Вошла Ирина, девочка, которую он ненавидел, с какой-то коробкой в руке. Он полагал, что она снова начнет его тыкать мордой в кровавую слюну, которую он оставлял по всей квартире, как это бывало раньше, когда дома никого не было. Она лишний раз наказывала его за мишку, которого он разодрал полгода назад в припадке бешенства и обиды. Но не обращая внимания на Самуила, Ирина сделала все причитающееся и села на ободок. Он забеспокоился, тотчас же вскочил, затрусил по направлению к двери и принялся царапать по ней изо всех сил. Из коридора доносился гул заведенного пылесоса. Да погоди ты, дурень, сказала она сдавленным голосом, и тут же послышался звук соединения вод. Самуил вернулся к своему поддону, глянул на хозяйскую дочку и понял, что произошло. Что-то страшное. Она с брезгливостью смотрела на какую-то колбу, невидящей рукой тянулась к мотку бумаги и еле слышно про себя твердила о каких-то полосках. В конце концов, это было положительно скучно, и быстро, сделав свое дело, благо камней в его мочеиспускательном канале не было, он повернулся хвостом, К ирине и принялся с ожесточением скряать когтями по кафелю. Когда она выпустила его, гул пылесоса потух, а старуха копошилась рядом с пыльным мешком. Она сделала из чистоты мелкого башка, а все потому, что нигде кроме обыденности не искала богов, а ведь ими всё было полно. Череп красивой бесхвостой женщины, походящей на лицо хозяйки, показался на большом экране и принялся о чем-то говорить. Прежде ему нравилось внимать словам о далеких странах, о том, как несчастны умершие и счастливы те, кто наслаждается новыми законами, о том, как Бог хранит его страну, но вражьи силы не дремлют. Однако теперь это наводило на него. скуку он даже точно не мог сказать существует ли показываемый мир в действительности он никогда не выезжал за пределы их маленького города хотя несколько месяцев назад он два раза побывал в ветеринарных клиниках а тамошние врачи после разъема его пасти качали головой и отказывались брать деньги за осмотр но мир тот был узок и пахнул камфорой, собачьим духом и пустотой. Начало смерти найти было нельзя. Да, было что-то неладное с кормом, да, наверняка наследственность сдала, но что с того? Его пугало то, что ему противостояло нечто, чья голова была отгрызена, Но это нечто по-прежнему продолжало жить, двигаться и разить, так что точное обозначение этого нечто ничем не могло помочь. А только еще более запутывало его мозг размером с крупную сливу, его мозг, заполненный мыслью, которая никогда не умрет и не воскреснет. Когда он был котенком, Он рухнул с подоконника вниз, потому что заигрался со шмелем. Поранив передние лапы, он чувствовал свою беспомощность сильнее боли, ему ничего больше не оставалось, как сидеть под окном и жалобно мяукать в ожидании хозяйки, которая, как всегда, запаздывала с работы. подобные чувства беспомощности, усиленное постоянством разверзания тех язв, которые полагались быть закрытыми навеки вечные и гнетущую усталость он ощущал и теперь сколько ему осталось? неделя другая. Но почему эти люди не замечают того, насколько жалко их жизнь по сравнению с его сознающей свою смерть, от чегого они тратят бесчисленные дни свои на такие пустяки. Домофон разрывала от трезвона. Бабушка, уже одетая, поспешила снять трубку. Ее голос был взбалмошен, суров и грустен. В квартиру вошел мужчина, большинство бы зачислило его в тот неопределенный разряд, который носит название «молодые люди». Он был лохмат, высок и бессмысленно добро улыбался, когда подавал бабушке буханку хлеба. Та принялась тотчас же причитать и попрекать его отсутствием работы. Поцеловав ее в охровую меланому, Герман вошел в среднюю комнату, лег и принялся читать. Самуил не понимал его. Однажды, когда он, комично вывалив язык, сидел на подоконнике и ожидал появления сороки, Герман заговорил с ним. Такого не случалось с их общего детства. «Мне так всё опостылило. Я не знаю, что со мной стало. да Да-да, он употребил именно это выражение. По крайней мере, память его еще ни разу не подводила. Как и зрение, даст Бог, как и зрение. «Иногда мне просто не хочется жить». Все от того, что они не хотят понять меня. Они полагают мое созерцание безделием, нежеланием искать работу. Что я могу им ответить на это? Мне стыдно. И вместе с тем только вот в этом... Он хлопнул по тугому переплету. Я могу найти настоящее блаженство. Да полноте. Ты... «Не понимаешь меня! Кому я это говорю?» Кажется, под конец его речи на боярышнике показалось сорока, потому сумуил забыл окончание этой тирады. Он не понимал, что за жизнь может быть в буквах, разве что адская жизнь. Никак иначе. Любопытство ради он разгрыз обложку одной из его книг. но не ощутил мудрости или истины, а только холостой вкус сухой бумаги. Обрывки фраз «Мо-вен-г-но-ла-лы-п-со-в», лы -сов», нет и и что то в том же духе были бессмысленны и дурны. Вечером того же дня он изрыгал ковер, грузный наследник прежней эпохи, об которой точил свои когти в дневном одиночестве. Жаль, что хозяйка не следит внимательнее за Германом. Того и глядит, он что-нибудь сотворит дурное с даром своей жизни, неспроста от него веяло тяжестью больших мыслей и их трупной желтой наготой. Самуил, сидя в шкафу, видел, как Герман, лёжа на тахтенечком, головой к окну, проговаривает про себя прочитанное. Его раненый носок обнажал правую пятку. Юноша постоянно вонзал пятерню в копный волос и вынимал её лишь тогда, когда вполне уяснял себе затверженный пассаж. «Пожалуй, до гениальности...» Ему не хватало лишь отсутствия здравого смысла. Челюсть зудела и нарывала. Приподнявшись с лежака, Самуил склонил голову набок и принялся бить по затылку задней лапой. Выходило затейливо и вместе с тем скорбно. Удивительно, но боль отхлынула вглубь его нутра, почти сразу же Самуил почувствовал могильную усталость, которая не отпускала его ни на миг. Он лег сфинксом, подогнув под себя передние лапы и смежил веки. Из его рта дурно пахло разложением и смертью. Было зябко, в помытое окно билась вялая сентябрьская муха, где-то обиженно тенором завыла машина. «Так хотелось спать!» Так ему снилось, как он преследует исполинское животное, каждый шаг которого сотрясал землю окрест. Он бежал изо всех сил, а кудлатое чудище, хоть и ступало медленно по мокрой земле, все равно его опережало, так что Самуилу пришлось наддать. Он был молод и не чувствовал больше боли. Кровь Исполина, обогревшая землю вокруг, возбуждала в нем природную жестокость и буйственное упоение. Еще чуть-чуть, и... Он высунул язык, запыхавшись. Чудовище тоже выматывалось. Оно бросилось в сосновый распадок, поросший ягелем и кукушкиным льном. Но Самуил окоротил дорогу, вцепился в лапы древнего урода и... Услышал, как допотопное создание говорит ему навязчивым голосом старухи. «Дай, зашью носок, дай, зашью, не протився!» От неожиданности он отпустил добычу, так что та, миновав распадок и повалив несколько сухих тонких сосен, вырвалась на болотину и, чапая, хлюпая, хлипая, обратилась к дальней гаре. В сосняке было тихо, не слышалось ни единой птицы. Самуил почувствовал, что несколько тысячелетий назад он был здесь. Да, во сне бывает такая нелепая убежденность в том, что здравый ум наяву способен только обсмеять. Вокруг него был черничник. Перезревшие скукоженные ягоды возбуждали дурной аппетит. вдруг Ягель на пригорке задвигался, сперва неуверенно, а затем скоро он внезапно осознал, что за ним прячутся мыши, громадные, тучные, бессмысленные в своем существовании мыши. Самуил тотчас же напрыгнул на серебристо-зеленоватый ковер, и тот под его весом начал распадаться, отовсюду повыскакивали мыши, Они тоненько причитали и пищали. «Ничего не случилось, бабушка, ничего!» Под лапой он ощутил шуршание пакета, а затем, выхватив одну особенно толстую особь палевого оттенка, укусил ее в загривок. Боль, будто бы скопленная злым башком и в одночасье выпущенная им на волю, пронзила все его существо. Он проснулся и увидел, что лежак залит кровавой слюною, а он кусает край хозяйской фуфайки. Его язык ощупал поведенный правый клык, и он внезапно осознал, что прежде, чем тот вывалится, он умрет. Хотелось забиться в темноту какой-нибудь склизкий мрак, полный шорохов и небытия. Голос хозяина, принадлежавший заискивающему человеку, которому приходилось говорить уверенно лишь среди домочадцев, нудно толковал пустоте. «Да, сынок, мужчина должен добиться всего в жизни, понимаешь? Социальный статус. Ты меня слушаешь?» В ответ пустота извергла что-то нечленораздельное. Хозяин удовлетворенно продолжал. Посмотри на меня, я многого добился. Да, а все почему? Потому что надо уважать начальство. Им виднее, понимаешь? Ты у нас любитель дверью громыхать, но к чему это приводит? То-то же, сынок. И они стали говорить о ноже, который Герман заказал по сети для своего отца. Рукоять из железного дерева, заточка лезвия в двадцать пять градусов и легированная сталь с повышенным содержанием хрома, никеля и молибдена — все честь по чести. Самуилу смутно подумалось, будто красотой резака он отыгрывает свою общественную приниженность. Конечно, людям сложнее, им постоянно приходится доказывать друг другу, что именно они достойны получать больше еды и квадратных метров. Своего рода они куда больше рабы своего общества, чем животные — рабы природы. Челюсть тюкала, и было тяжело дышать. Хотелось широко раскрыть глотку и изгнать то, что мешало ему, крысоподобную саркому. Из коридора послышался бодрый голос Ирины, которая до неестественности громогласно крикнула. «Папулечка, я пошла в гости к подружкам!» Тот, слушая внимательно Германа, что-то буркнул, стул под ним треснул, а затем Самуил услышал, как железный засов проскрежетал в искомую выемку. Передним лапом было зябко. Дело шло к вечеру. Сосна за окном побронзовела, боярышник расхлябанно вытянулся, а по поредевшему числу вязко багряных ягод было видно, что за то время, пока он предавался сну, птицы прошерстили ветви. Свет приобрел предсумеречную густоту, По-прежнему светлое небо было поддернуто белесой дымкой по окраинам. Все предвещало холодную ночь с обилием звездных сыпей и гроздьев. Старуха наверняка ушла до прихода хозяина. Она его с трудом переносила и ненавидела. Главным образом из-за привычки курить на кухне. В прежнее время она сочувственно внюхивалась в бока Самуила. качала головой и немедленно тянулась к массажной расческе. из лживость она искренне полагала, будто он сделал ее дочь несчастной и что ее Ксана могла рассчитывать на более надежное мужское плечо, грудину, спину. Ее ненависть была небезосновательна, потому что зять вернулся в семью после семилетнего отсутствия, только в тот год, когда был рожден Самуил. Что он помнил из того времени? Запах волос своей хозяйки, в которых он любил путаться всю свою жизнь. Подобие воспоминания о матери, которая шершавым своим языком вылизывала ему мордочку. И первый день в новой квартире с кричащими детьми, тискавшими его до потери памяти. С тех самых пор он трусливо затихал всякий раз, как слышал доносящийся из подъезда детский альт. А когда бывало в его квартиру приходили гости с детьми, тогда он прятался под тахту и отсутствовал вечер напролет, полагая, что прошлое никуда не ушло, а только затаилось в каком-нибудь холодном, всенепременно вечернем сумраке грядущего и ожидает расслабления его бдительности, чтобы предстать перед ним во всей своей ужасающей отчетливости и неизбывности. Ему захотелось пить, и с вялостью старых кошек он выпрыгнул из шкафа, приблизился к хозяину, который допытывался у Германа о свойствах ножа, держа в правой руке кожаный ножны цвета караплак с вытесненным двуглавым орлом, и призывно произнес что-то похожее на мяукнье. А, -а, -а Семён Семёныч, старая бестия, пить захотел, оживился отец Германа. Они разговаривали с ним разнообразнее, чем меж собой. По крайней мере, Это относилось к тем разговорам, которые были слышны ему. А он многому за эти годы успел внять своими черными ушами с затейливыми розовыми выемками у основания. Они говорили с ним как с ребенком, аффектированно, стараясь подбирать самые бессмысленные выражения из их словаря, Даже Герман подчас грешил ребячливостью и в прежние времена выставлял на край тахты пятерню с дрыгавшимися пальцами и тем самым приглашал его к игре, на которую «Боги!» тот с готовностью отзывался. Он никогда не пил из миски, даже если домочадцы отсутствовали. Он не снисходил до того, чтобы лакать за стоявшуюся воду нагнувшись. Самуил вставал задними лапами на кафельный порожек, под которым пролагались трубы, а передними опирался на край ванны и вытягивал голову свою к крану. Причем он пил, кривя тугую струю и странно высовывая длинный язык, только теплую воду. Так что сейчас хозяин, повернув синий вентиль, принялся понемногу наддавать красный, держа правую руку под ключевой струей. Пока он пил, хозяин принес салфетки, чтобы, наматывая на них скопившуюся у рта Самуила слюну с красными нитями, хоть как-то избавить его от неудобства, а помытые полы — от загрязнения. Лишь спустя полминуты удалось вырваться, и, не обращая внимания на хозяйские воззвания, он направился к своему лежаку. Его кормили в последнее время исключительно из безыгольного шприца. Он не мог проживать даже мягкий корм, и потому хозяйка размалывала куски, наполняла жижи шприцы, которые затем укладывала в боковину холодильника. «Оставь его. Мне кажется, не стоит его трогать, отец. Пускай он побудет в одиночестве. Это единственное, чем мы можем ему помочь», сказал Герман и опустил глаза к книге. Хозяин страдальчески цыкнул, Вышел на кухню и закурил, отварив нараспашку форточку. Его гулкий голос донесся до слуха Самуила. «Алло, Леночка, да тише ты!» Было мучительно осознавать, что ты проживаешь последние дни, а они, будучи столь полно воспринятыми и выпуклыми, так походят на твое прежнее бытие бытования. А потом рождалась скорбь от того, что прежнюю свою жизнь ты не рассматривал этим тягостным глубоким взглядом, подмечая в ней глубины, которые мнил в жизни других созданий, не похожих на тебя, людей, богов. А ведь что такое жизнь этих существ, если не редкие осознанные мгновения, которые едва ли остаются в памяти? Остаётся их образ, памятования, но не они сами. А потом и они вторично заменяются образом, собственно, памяти, и выходит, что мы можем вспоминать лишь о воспоминании, а мыслить лишь образом образа. И стоила ли в конце концов та грядущая пятидесятилетняя жизнь Ирины хоть одной его большой мысли, которой не дано умереть, видят боги не дано, или ложь хозяина, набиравшего ежевечерни в своем сотовом, который Самуилу так хотелось искусать, номер Владимира Николаевича, и каждый раз размягчавшего голос до слащавого «Леночка», хоть единого проблеска его умирающего сознания, да будет, не сознание даже, а духа. он почувствовал как холодеют лапы, почувствовал осенние сумерки, заползшие в квартиру, но не видел блеклой лампы, которую Герман подвесил на ручку пластикового окна над своей головой. До его слуха доносился шум улицы, подростковый вечерний гомон, гул дальних дорог, рык отпираемых гаражей и шершавый тропот ночного пьяницы, шедшего мимо. Ноги заплетались, Мысли заплетались. Тени от лампы, легшие на линолеум, показались ему ворохами мертвых мышей. Из глубин этих ворохов к нему поднимался некто. Он закрыл глаза до остервенения, так что от усилия на коже, покрывшей глазные яблоки, показался красный отсвет Внезапно дверь в комнату отворилась. На пороге показалось, боже мой, хозяйка в сером подпоясанном плаще. Она держала в одной руке бутылку молока с улыбчивым, обреченным, мультипликационным, котоподобным существом на этикетке, а другой, длинный-длинный, серый-серый, отводила дверь шкафа, в котором лежал Самуил. Кажется, она о чем-то осведомилась у Германа. Затем у мужа крикнуло последнему что-то необыкновенно злое и потянулось к Самуилу. Его боль куда-то отступила. Он обнимал свою хозяйку, и сейчас ему казалось, будто его мать и эта женщина одно и то же лицо, будто дух одной умерев, все плыло и путалось. От восторга он кусал ей волосы, окрашенные хною, пачкал кровавой слюной ее чудесный серый плащ и был счастлив, потому что дождался ее. Его взгляд падал на окружающие предметы, но проходил сквозь них. Она, подняв его худосочное тело и начав кружить по комнате, что обращалась в большое допотопное чудовище, что-то говорила ему. «Сэм, Сэмушистик, мы все тебя так любим!» Сумасшедшая старуха кивала из своего бытия. Герман улыбнулся впервые за несколько лет. Хозяин почтительно замолчал, а Ирина, встав перед ним на колени, принялась вылизывать ему шерсть своим шершавым языком. «И он любил всех!» А все так любили его и желали ему лишь одного — исцеления, счастливого избавления от саркомы. И он зарывался в ее волосы, мурлыкал и верил, что можно еще все изменить. Он пережил расставание с нею, с его хозяйкой матерью с великой матерью, с кошачьей головой и человеческим телом. А теперь все позади. И мысль, та глубокая мысль, но какая точно он забыл. Та, которая не умирает и не воскресает, быть может, вовсе стала ему не нужна. Но вдруг от избытка радости, от кошачьего восторга, от переполнения самим собой ему стало тяжело дышать. Он стал надрывно чихать, кружение внезапно прекратилось, и кровь, вернее, кровь-мысль, пошла у него из легких через рот он смотрел раскрыв удивленно глаза как будто бы его обманули или как будто он видел за предметами синих богов манящих его к новому лону. он смотрел на запачканный серый плащ на ее незабываемые глаза из которых лились крупные слезы и мочили ему кончики передних лап и молчал он лежал перед ней, обнажив полысевший живот широко разведя лапы в стороны, и видел, как она, попытавшись уложить его ничком, колотит себя руками по лбу и кладет его в том же положении на линолеум, полный теней. А он, боги, я всегда верил в вас, радостно, тихо и торжественно, кончается на нем, захлебываясь кровью, умирая от саркома нижней челюсти, что дала метастазы в его правое легкое. обрастая вечностью и припоминая ту самую мысль, которую он твердо помнил в последний день своей жизни. И найдя, нащупав своим кошачьим мозгом размером с крупную сливу эту победоносную мысль, он внезапно услышал, как родной ему голос, голос великой матери-хозяйки, произнес над ним его имя, которое только теперь он соотнес с самим собой. уяснил и поразился сказанному. «Самуил! Самуил умер!»